Глава 12. Стены и перекрытия коридора в один момент сложились за спиной Виктора, и сила, разрушившая их, сама по себе не издала ни звука. Это после округа наполнилось грохотом рушащихся конструкций, которые, между прочим, были созданы чрезвычайно крепкими и магически защищенными. Но сначала все равно была пугающая, мертвая тишина, олицетворяющая тварь, рожденную в самом сердце земель Бельвиусов. Вместе сосредоточение силы этой фамилии, вместе, за которое каждый истинный член рода был готов отдать жизнь. Событие тех недалеких секунд, проклятый порядком удалившийся от лечебницы, ощущал так, словно они до сих пор преследовали его по пятам. Страшный холод, нахлынувший на него со спины в момент, когда чудовище сделало первый шаг. Ледяная корка, нарастающая на стенах, коврах, мебели и даже лезвие меча, из которого проклятый по дурости откачал всю ману. Все поддавалось темной силе, шаг за шагом осваивающий окружающий мир. И это была не метафора, не красивое словцо. Виктор буквально чувствовал, как некроманское детище поднимается на ноги, раскрываясь подобно бутону уродливого немертвого цветка. Гнилостная мана распространялась вокруг и напитывала само пространство, поднимая из мертвых даже дохлых мух, которые устремлялись к своему новому хозяину. О том, что вокруг поместья столько трупов, всяких грузунов и птиц, проклятый даже не догадывался. А самым пугающим было то, что происходило это само собой, просто по факту существования неведомой твари, создающей или перенаправляющей сюда такие объемы темной маны. «Это даже не пятый круг, шестой, седьмой!» Бормотание не сбило дыхание парня, ведь перебирал он не ногами, а крыльями. Бежал по улице к единственному достаточно сильному магу, способному побороть пробудившееся зло к Кэрцо, занявшему свое место в допредело защищённом кабинете на вершине центральной библиотечной башни, и пусть вероятность того, что маг его силы, находясь в центре управления всеми защитными системами города, пропустит появление врага совсем рядом с собой, была крайне мала, просто сидеть, сложив руки или бежать, проклятому не позволяло, да многое не позволяло, если честно, честь, совесть, лица людей, которые жили в поместье, которым парень привык и которых не был готов потерять. Виктор ван Бельвиус мог считать, да и считал, себя эгоистичным человеком, но по факту он таковым не был. Мимо группы рыцарей, с выдвинувшихся в город, Виктор пролетел, не сбавляя темпа. Его цель была уже очень близка, и немногим дальше оставалась некротическая тварь, название которой ему было неизвестно. Впервые в жизни проклятый по-настоящему пожалел о своем решении не лезть во тьму слишком рано и не касаться знаний, которые могут его погубить. Сейчас он не отказался бы даже от самой малости, от крох того, что могло помочь его роду. О близких, о лисе, о линет, о грате, и о своих рабах проклятый отчаянно пытался не думать. Лишь надеялся на то, что они будут в порядке и не падут жертвами неизвестного темного мага. А уж он приложит для этого все возможные и невозможные усилия. Но так, чтобы не сдохнуть безо всякого смысла. В очередной раз оттолкнувшись от земли, Виктор перепрыгнул забор и на мгновение, оказавшись в одной единственной, позволяющей подобные точки на территории поместья, увидел кусочек проглядывающего среди крон города — Торбилиан. Нет, не пылал, как можно было подумать. Он тихо тонул во тьме, и даже самые яркие ночные огни не пробивались сквозь нее, зыбко подрагивая за едва видимой, но такой густой завесой. Мимолетного взгляда Виктору хватило для того, чтобы понять. В город пришла беда, нависнув над людьми, зажатой в руках косой. Но долго любоваться пейзажами проклятому было не суждено так как уже в следующую секунду он оказался перед входом в башню. Стража у входа пропустила третьего сына графа без лишних вопросов, лишь взглянув на его лицо. Таким они Виктора ван Белевиуса никогда еще не видели. Внутреннее переплетение коридоров, лестниц и залов проклятый миновал менее чем за минуту, сбавив темп лишь у самых дверей важнейшей комнаты на территории поместья Рода. «Хотя, как сказать, дверей?» Массивная плита из редчайших сплавов, проводящих и сохраняющих в себе ману, сияла, подобно пробившейся на свет чешуйке драконьего яйца. Те тоже выглядели словно камни или до момента вылупления дракончика или до тех пор, пока люди не стесывали верхний маскировочный слой, чтобы подтвердить свои догадки. Суть у дверей была той же самой, ведь она являлась частью чего-то большего. Можно сказать целого бункера, который продолжит висеть в воздухе, вершина башни как-никак, даже если от города останется один лишь кратер. Воспоминания о методах открытия двери всплыли в голове, а следом за ними подтянулось и знание о том, что пока глава рода внутри, пароль бесполезен. Оставалось лишь подать сигнал, коснувшийся ряда рун в определенной последовательности, и ждать что и было Виктором проделано лишь за тем, чтобы в момент активации последней руны дверь перед ним распахнулась, открывая доступ в святая святых поместья. «Виктор, хорошо, что ты прибыл именно сейчас!» Дюран ван Бельви успокивал и скуп улыбнулся, после чего развернулся столь стремительно, что плащ за его спиной издал ощутимый хлопок. Гловорода был облачен в боевую форму, которая не подразумевала мантий из-за отсутствия доступа к разгрузке с артефактами и зельями. Самым подходящим вариантом из всех был принят золотой стандарт фехтования. Свободные штаны, рубаха и жилет с креплениями для алхимических снадобий и магических предметов. Ничего лишнего, но одновременно с тем все зачаровано до предела. «Урода, есть для тебя задание!» «Я готов!» По правде говоря, таким уж готовым проклятый себя не считал. На руках половина резерва от силы, все тело в ранах. Да и выглядит он, как попрошайка с подворотни, а не аристократ и святой. Одежду-то он с собой из палаты не прихватил, и все это время щеголял штанами и бинтами. При том, что последние как-то плавно отвалились, оставив Виктора полуголым. «Ты заменишь меня на этом посту. Не спорь, твое сверхъестественное восприятие здесь очень пригодится, а резервные способы управления лишь немногим хуже традиционных». Как маг-инвалид, Виктор не мог управлять системами защиты при помощи нитиманы. Но бункер конструировался так, чтобы даже истощенный или травмированный маг, пусть не очень эффективно, но мог управлять защитными системами. Если надо, то даже просто руками. «Главная задача — вывести с территории поместья как можно больше членов рода до того, как нам придется поднимать купол». «Моя боевая группа потянет время, но против такого врага, сын, не стоит рассчитывать на многое». Граф не в пример выразительно хмыкнул что за ним обычно не водилось. «А теперь последний, Виктор. Если я погибну, род возглавит Деймос». Глаза проклятого распахнулись от удивления, и он воззрился на отца. «Он мой родной брат. Об этом знают многие, но не ваше поколение. Просто учитывай это и объяви мою волю, если придется». «Ну а как? Травма и желание служить Роду так, как он служил много лет. А теперь к алтарю, Виктор. Людям нужна помощь, ведь все это время я сдерживал только сильнейшего нашего врага». И Дюран стремительной темной тенью пронесся мимо сына, оказавшись по ту сторону, начавший закрываться двери. «Не подведи Бельвесов, не подведи себя!» Проклятый застыл на несколько секунд, пока в какой-то момент на морально-волевых не сбросил с себя оцепенение и не устремился к алтарю, не имеющим ничего общего со своим разрушенным тезкой в церкви. Этот алтарь являлся скорее терминалом, к которому стекались управляющие контуры всех автономных артефактов на территории поместья. Все вместе они образовывали грандиозную систему, позволяющую оператору на вершине центральной башни наблюдать за всем происходящим и управлять артефактами, своевременно реагируя на любую угрозу. Правда, наблюдающие комплексы вроде Око-Дорота или сенсорной паутины были Виктору без надобности по причине наличия у него чудовищно эффективного аномального восприятия, о котором граф, не получая информацию напрямую, все равно узнал. Оговорка здесь, неосторожное словцо там, и вот уже Дюран-Ван-Бильвюс, будучи человеком очень неглупым, сделал соответствующие выводы. И неизвестный враг обвел вокруг пальца даже его, отчего стал в глазах Виктора еще большим чудовищем. Первым делом Виктор перенастроил защиту самой башни, открыв пару лазеек, без которых восприятие попросту не могло распространиться вовне бункера. Дальше он, проверяя работоспособность артефактов, начал высматривать выживших, попутно выискивая знакомые скопления маны. И к его глубочайшему удовлетворению, на текущий момент все дорогие его сердцу люди были живы. Осталось только добиться того, чтобы они успешно покинули город. Град с утробным рыком подскочил к рвущей его товарищу горло твари, одним слитным ударом ту располовинев. Но нежить так просто не дохла, так что рыцарю пришлось обрушить на недруга град ударов, разрубив его на десяток неровных кусков. Кусков, которые, вопреки всему, продолжали двигаться и даже тянулись друг к другу растущими на глазах жгутами из плоти. Рыцарь в бессильной злобе сжал рукоять своего черного от гнилой крови меча. Если бы проклятие и ругань могли бы ему помочь, он бы проклинал и ругался. Но здесь и сейчас все это было бессмысленно. Он мог только расчленить труп ушедшего в чертоге богов соратника, чтобы тот как можно позже встал в строй вражеской армии и продолжить двигаться на юг, к выходу из поместья, вместе с группой беззащитных людей, которых рыцари, ведомые долгом, взяли под охрану. Всего десять минут тому назад коренков, присягнувших роду Бельвюс, было двенадцать. Теперь их осталось лишь трое. «Продолжаем движение!» Зычный, глубокий и злой голос совсем не подходил платиново-волосому мечнику, но иначе говорить он сейчас не мог. Горло пересохло, а слезы испарились, так и не явив себя миру. Град возглавил отряд, не имея права демонстрировать слабость. «Калан, Деризон, построение треугольником! Вы замыкаете и прикрываете фланги группы! мы не пойдем. Калан, восемнадцатилетний сопляк, только начавший постигать путь Вирфорта, повернул искаженное страхом лицо Грату. «Если будем защищать этих, то нет!» Удар свалил парня на землю быстрее, чем тот успел закончить. Толпа и без того дрожащих слуг зароптала, а Деризон, взявший на себя заботы по воспитанию едва ли достойного титула рыцаря-человека, сплюнул на землю. Его слюна окрасилась в розовый, как и всем здесь присутствующим ветерану слабо досталось. «Ты кусок рокского дерьма! Бери меч в зубы и выполняй приказы, как клялся!» «Град, ты не командир! Все старшие мертвы «Ну, сука!» Казалось, что оскалилась даже бородка Деризона, но ударить еще раз ему не позволил сам Град. «Чего?» «У нас нет времени!» — свистнул рассеченный смертоносной сталью воздух. Клинок остановился у горла распластавшегося на земле новобранца. — Ты с нами или... С, -с, с вами? — Увижу малейший намек на непослушание, отсеку голову. Это последнее предупреждение. Поднимайся, калан, и вспомни, что такое честь и присяга. Отступив в сторону, Град огляделся и в стремлении хоть чем-то занять руки, припав на одно колено, ухватив какую-то тряпку и протерев черной отрупной крови, едва видимой в ночи клинок. И увиденное его не обрадовало. Руны, при помощи которых бельвиусы улучшали структуру оружия своих рыцарей, поблекли и как будто уменьшились. Град не знал, пропадет ли эффект вместе с чернением на лезвие но пообещал себе эту честь, чтобы ненароком не подставиться. На мгновение его мысли коснулись недавнего прошлого, вызывающего у рыцаря только злобу и негодование. Застанный врасплох посреди ночи. Бельвиусы, тем не менее, быстро сориентировались и отправили усиленные отряды для упокоения нежити, обнаружившейся в городе. Неизвестный темный маг поднял сразу два городских кладбища, одно малое для знатных горожан в черте города, и одно снаружи, в километре от стен. И словно этого было мало, он также провез в город чуть ли не десяток телег, полных свежих трупов. Как он миновал все проверки почему не привлекк внимание вопросы ответов на которые не было ни у кого Зато последствия все себе представляли достаточно ярко и потому практически все доступные силы были подняты и отправлены на подавление угрозы уже потом спустя десяток минут зло пробудилось и в самом поместье распространившись подобно чуме крыла врачевателей и целителей отцепленного ради ограничения распространения немертвых больше не было ибо именно там вошло в силу нечто, присутствие которого бросало в дрожь даже на расстоянии в пару километров. Это было и страшно, и иронично просто потому, что в гнезде легендарной фамилии магов остались только те, кого не рискнули тянуть в серьезный бой, да крошечная группка ветеранов для присмотра за мальками. О, как же Град злился, когда его оставили здесь, и как же радовался, услышав о близости врага. Оглядываясь назад, в пору было недовольно скалиться, а плакать и точить меч. Совсем недолго в поместье сохранялось хоть какое-то подобие целостности, разрушившееся в тот же миг, как из кухонь хлынула волна немертвого зверья. Живых трупов было мало, и они были слабы, но этого хватило, чтобы заразить десяток человек. А уже те продолжили выполнять приказ темного мага, стремительно захватывая поместье. В том первом бою сложила голову большая часть рыцарей, стражников и слабеньких магов, вызвавшихся помочь в борьбе с нежитью. Приказ на эвакуацию прозвучал слишком поздно, и все ухнуло в бездну хаоса. Видят боги, град молил их о помощи, молил, чтобы небожители позволили хотя бы сохранить жизнь доверившихся ему людей. Но отряд шел вперед и редел, редел так быстро, что в итоге из города, скорее всего, не выберется никто. Что такое Три Вирфорта против полчищ нежити? Даже с нечастой помощью магии поместья они едва отбивались. А помощь эта как пропала недавно, так больше и не появлялась. «Говорит Виктор Ван Белиус, выдвигайтесь к гостевым домам для объединения с другой группой выживших. Я прикрою вас как смогу». Раздавшийся из-под земли голос заставил Грата вздрогнуть. Но то, что говорил молодой господин, его даже обрадовало. Он-то думал, что третий сын графа погиб, оказавшись рядом с неведомой, но до одари мощной тварью. «Если поспешите, то столкнетесь только с одной группой тварей». Грат развернулся, окинув взглядом своих товарищей и толпу рядом с ним. «Слышали? Земля горит у нас под пятками. Шевелитесь!» Взмах рукой с зажатым в ней мечом послужил сигналом к действию, и люди взяли курс на восток, гостевым домам. Благо, все они отлично знали, где те располагаются. Как знали они и Виктора Ван Билиуса, с недавних пор святого, первым столкнувшегося с силами зла несколько часов назад. Не столько его голос, сколько участие, вдохнуло в людей надежду и веру в лучшее. «Воодушевленные люди ускорились». А где-то там, на вершине центральной башни, слабо улыбнулся третий сын графа, напрягающий сейчас все свои силы для сохранения максимума жизней. Страх, вонь паленой и гнилой плоти, крики ужаса и бесчисленной смерти. Этот ужасный коктейль витал в воздухе, не позволяя Линет нормально вздохнуть. Она почти исчерпала не до конца восстановившийся резерв в первые минуты боя и теперь с трудом переставляла ноги, надеясь спастись от неминуемой угрозы, нежити, которой вокруг было слишком много для разрозненных отрядов, спасающихся бегством людей. Их группу и вовсе бы уже сожрали, не пробудись артефакты поместья, испарившие наседающие на людей нежить. Вернее будет сказать, что бой шел до сих пор. Линетта Арвеноза то и дело слышала треск электрических разрядов и вой потоков пламени, оставляющих от живых мертвецов лишь пепел да иссушенные и неопасные кости. Поместье, наконец, начало оправдывать свое звание первого после дворца короля защищенного места. «Говорит Виктор ван Бельвис, Сердце девочки вздрогнуло. «Следуйте гостевым домам, промежуточная точка, бараки стражи на юге». «Я сделаю все для того, чтобы вы не столкнулись с превосходящими силами врага». «Да сохранит вас темпос многоликий!» Какая-то немолодая уже повариха грохнулась на колени, распластавшись ниц перед местом, из которого, как всем казалось, распространялся голос. «Вас послало нам само небо, молодой господин!» «Не небо, но мой отец! Впрочем, божья помощь здесь сейчас не помешает!» Все услышали отчетливый хмык. «Выдвигайтесь, времени мало, а мои возможности не бесконечны». Где-то вдалеке раздался не то крик, не то вой, а в небо над башнями библиотек бельвеосов взмыла огромная крылатая тварь. «Бегом!» Удивительно, но это крикнула женщина, секунду назад еще стоявшая на коленях. И она же побежала вперед стражников и рыцарей, задав всем очень хороший темп. Линеджи задержалась на пару секунд, будучи не в силах отвести взгляд от огненных всполохов, устремившихся в небо и хлыстами обрушившихся на монстра, совсем немного не дотягивающего до старшей Виверны. И только крик боли падающей твари привел ее в чувство, подтолкнув вперед. Ничего еще не закончилось, а безопасность не наступила. Совсем наоборот. всё только начиналось.